Афанасий Нащекин был столько же привязан к Польше, сколько предубежден против Швеции. Он считал шведов естественными, закоренелыми врагами Руси. И, напротив, союз с Польшей самым спасительным делом. Явно находясь под влиянием поляков, он повторял царю то, что много раз высказывали поляки. что московское государство в союзе с Польшей может сделаться страшным для бусурман. Нащекин не терпел казаков и советовал прямо возвратить Малороссию Польши. На первый раз благочестивый царь возмутился мыслью об отдаче Польши казаков и, отправляя посольство из Москвы, только в крайнем случае соглашался сделать Днепр границу между Польшей и московским государством. Начались съезды уполномоченных. Они то прерывались, то опять возобновлялись. Московские послы предлагали то одно, то другое. Польские стояли на одном, чтобы не уступать ни пяде земли. Заключили только перемирие до июня 1665 года. По истечении его переговоры были отложены до мая 1666 года. и начались в это время в деревне Андрусове над рекою Городнёю. На этот раз Нащёкин был уже главным послом. Сын его воин возвратился из-за границы, и по просьбе отца царь простил его. Так любил ц а р ь Афанасия Нащёкина. Оказалось, что заключить так называемый вечный мир, как сперва предполагалось, было слишком трудно. Мешали этому главным образом казаки, потому что не хотели ни за что идти под власть Польши. Не прекращали военных действий против поляков, и по заключению мира скоро втянули бы в войну обе державы. При том же московскому государству после недавних успехов было слишком тяжело отрекаться на вечные времена, отправ на русские земли. Царь решительно был против этого. В конце переговоров сильно спорили за Киев. Нащокин убеждал царя уступить и Киев. Он смотрел на него не более как на порубежный город. Указывал, что в данное время в московском государстве уменьшились доходы, нечем давать ж а л о в а н ь е ратным людям, денег мало, турки и татары угрожают овладеть Малороссией, а на верность казаков нельзя полагаться. Когда, наконец, в исходе 1666 года Нащокин известил, что если не будет заключено перемирие, то польские войска войдут в Смоленский уезд, царь согласился на уступки. В это время заднепровский казацкий гетман Дорошенко, напрасно хлопотавший перед царем, чтобы не допустить русских до примирения с Польшей, призвал татар и начал ожесточенную борьбу с поляками. Татары разорили польские области и увели до 100 тысяч пленных. Это событие было признано польскими комиссарами за главное препятствие к вечному миру. Они боялись, что если будет заключен вечный мир, то это озлобит турок и татар. 12 января 1667 года заключено было перемирие на 13 лет. до июня 1680 года. Днепр назначен был границей между русскими и польскими владениями. Киев оставлен за Россию только на два года. А на удовлетворение шляхте, разоренной казаками, царь обещал миллион злотых. Когда потом в Москве утверждалось это перемирие, н а щ ё к и н и польские послы пришли обоюдно к сознанию необходимость обоим государям, русскому и польскому, общими силами усмирить казаков. н а щ ё к и н ненавидел их потому, что считал их беспокойными мятежниками. Такой взгляд совпадал с теми понятиями, какие человек этот составил себе о государственных порядках. Он с презрением отзывался о голландцах, называл их мужиками, и, услышавши, что французские и датские короли соединялись с голландцами против Англии, назвал их безрассудными именно за то, что вступают в союз с республиканцами. «Надобно, — говорил он, — соединиться всем европейским государям, чтобы уничтожить все республики, которые есть не что иное, как матери ересей и бунтов». Андрусовский мир считался в свое время успехом. Действительно, Россия приобрела то, чем владела до смутного времени, и даже несколько более. Но эти приобретения были слишком ничтожны сравнительно с потерей нравственного значения государства. Достигши цели стремления многих веков, овладевши почти добровольно теми древними областями, где начиналась и развивалась русская жизнь, Потерять все это было б о л ь ш о й утратою и унижением. Андрусовский договор носил в себе зародыш тяжелых бедствий, кровопролитий и народных страданий на будущие времена. Несчастная Малороссия испытала прежде всего его пагубное влияние. Эта страна, выбившись с такими усилиями из-под чуждой власти, соединившись добровольно с другой половиной Руси, и, несмотря на жестокую борьбу с поляками, стоившую ей много крови, еще довольно н а с е л е н н ы е и в некоторых местностях ц в е т у щ и е ни за что не желала возвращаться под власть поляков и потерпела такое опустошение, что через несколько лет плодоносные поля ее, начиная от Днепра до Днестра, представлялись совершенно безлюдную пустынью, где только развалины людских поселений — да человеческие кости указывали, что она была обитаема. Сама Польша только временно и по наружности выигрывала, а не на самом деле, как показали события. Все это, однако, было последствием не столько самого Андрусовского договора, сколько тех прежних ошибок, которые привели к необходимости заключить Андрусовский договор. В истории, как в жизни, раз сделанный промах влечет за собой ряд других, и испорченные в несколько месяцев и годов исправляются целыми веками. Богдан Хмельницкий предвидел это, сходя в могилу, когда московская политика не хотела слушать его с о в е т в Война отразилась многими изменениями во внутреннем порядке. Это время было замечательно, между прочим, тем, что тогда умножилось число вотчин, и земля более и более стала делаться наследственную, частную собственностью. Обыкновенная царская награда служилам людям за их воинские заслуги состояла в обращении их по местной земли в вотчинную. Впрочем, это делалось так, что в награду обращалась вотчину только часть по местной земли. боярам по 500, окольничьим по 300, думным боярам по 250, думным дьякам по 200, а прочим со ста четий по 20 ч е т е й а в дву потому ж. Скудость средств для ведения войны заставила прибегать к усиленным и ненавистным путям приобретения. В 1663 году, Возобновлены были снова винные откупы. Горячие напитки продавались в государстве двумя способами — на веру и с откупа. Дело винной продажи чаще всего соединялось с таможенным делом. И там, где продажи вина и таможенные сборы были на веру, то и другое поверялось назначаемым правительством таможенным и кружечным головам и выборным целовальникам при них. Должности эти были до крайности затруднительны и разорительны для тех, на кого возлагались, потому что головы и целовальники, находя таможню и кружечный двор в расстройстве, должны были заводить на свой счет всякого рода материал. Правительство требовало, чтобы как можно более доставлялось доходов, и в случае недобора им приходилось доплачивать в казну и из собственного состояния. Для увеличения доходов от вина правительство приказывало смешивать плохое вино с хорошим, лишь бы казне было прибыльнее, и стараться, чтобы к концу года был выпит весь наличный запас вина. Кроме того, таможенным головам и целовальникам запрещалась всякая другая торговля во время исполнения своей должности. Неудивительно, что эти блюстители царской выгоды пополняли свои убытки всевозможными злоупотреблениями. Таможенные и кружечные сборы отдавались на откуп в приказах с н а д д а ч е ю то есть тому, кто больше дает, иногда компании торговых людей, а иногда целому посаду. Кружечные дворы были, собственно, в посадах, а в селах и деревнях учреждались временные торжки, куда таможенные головы посылали особых целовальников для торговли. В 1666 году начали появляться и в селах постоянные кабаки. Они утаивали в свою пользу все, что получали сверхоклады, занимались тайно торговлею, вопреки запрещению пропускали беспошлинно одних торговых людей по свойству, по дружбе, а более всего за посулы, другим же торговцам причиняли ущерб разорение своими придирками. В особенности... Предлогом придиркам и задержкам служило подозрение в торговле заповедными товарами, как, например, табаком. За покушение торговать табаком и даже за следы существования этого зелья бралась в это время огромная пеня. Стараясь ухватиться за всякую меру увеличения казенного дохода, правительство осталось глухо к убеждениям посланника английского короля Карла II, графа Карлейля, который от имени своего государя просил о возобновлении привилегий английской компании и расточал множество доводов в подтверждение мысли, что беспошлинная торговля принесет обогащение и московской казне, и народу. к а р л е э л ь уехал ни с чем. Англичане были сравнены с прочими иноземцами. В этом случае правительство делало угодное московским гостям и вообще крупным торговцам, которые и прежде не терпели привилегий, даваемых иноземцам, тогда как, напротив, мелким торговцам эти привилегии были выгодны, потому что доставляли возможность непосредственно торговать с иноземцами и тем освобождали их от зависимости, в которой иначе они находились бы у русских крупных торговцев. Правительство, нуждаясь в деньгах, в это время до того м и р в о л и л о интересам крупных торговцев, доставлявших ему деньги, что в Обскове согласилось было даже на возобновление выборного самоуправления, устроенного в выгодах крупных торговцев. С 1665 года по ходатайству бывшего тогда во Пскове воеводую Афанасия Ордын-Нащекина, который по своей любви к иноземщине склонен был к порядкам, смахивавшим на магдебургское право, правительство положило учредить выборное начальство из п я т н а т и членов, из которых пять управляли бы погодно. С этим вместе вводилась свободная продажа п и т и й с платежом в казну оброка и беспошлинной торговли с иноземцами на два двухнедельных срока в год. Хотя мера э т о как говорилось, предпринималась с целью оградить маломощных людей от сильных, но такая цель не только не могла быть достигнута, а была противоположна смыслу устава, по которому правление сосредоточивалось в руках этих сильных людей, м а л о м о ч н ы м же людям, не дозволялось вступать в прямые сношения с иноземцами. Им оставлялось только право служить комиссионерами у русских крупных торговцев для скупки русских товаров, которые будут переходить в руки иноземцев не иначе, как от крупных торговцев. Вскоре место на Щекино в Обскове занял враг его Хованский. Маломощные люди подали последнему «челобитную», доказывая, что новое правление, выдуманное при Нащекине, будет выгодно только для лучших людей и не принесет пользы казне. Все затеи псковских лучших людей, покровительствуемых Нащекином, были уничтожены. Продажу вина велено производить сотку п а Все управление осталось опять в руках воевод Идьяков со всеми вопиющими злоупотреблениями, свойственными тогда, этого рода управлению в России. Скудость казны побуждала правительство к стеснению торговли. В 1666 году прежняя рублевая пошлина заменена двойною по 20 денег с рубля, но в 1667 издан был новый торговый устав, по которому возобновлена прежняя десятая пошлина, с разными видоизменениями. Так русские иноземцы в архангельске платили с весомых товаров 10 денег, а с невесомых и с монеты 8 денег. За продажу соли везде брали 20 денег. Сах а р и вино подлежали особой возвышенной пошлине. Иноземцы торговавшие внутри россии платили 12 денег, Да кроме того, проезжих пошлин 20 д е н и к Иноземцы под страхом отобрания товаров не смели торговаться наземцами русскими товарами, и, приезжая в русский город, могли вести торговлю только с купцами этого города. Тогда по челобитию торговых людей установлены в Москве и в порубежных городах особые головы и целовальники по торговым делам, независимые от таможенных голов. Понятно, что торговля стеснялась тем, что купцы, разъезжая с товарами, много раз подвергались задержанию, осмотру и разным платежам. Правительство старалось как можно более привлечь в казну золотой и серебряной м о н е т и приказывало собираться наземных купцов пошлину золотыми, считая каждый золотой в рубль, и ефимками с е р е б р я н ы е монеты, считая ефимок в полтину. а потом приказывала прикладывать к ефимкам штемпели и пускала их в обращение по рублю. С тех иноземцев, которые покупали русские товары на чистые деньги, не бралось вовсе пошлин. В видах скопления в казенное достояние всякого рода драгоценных металлов запрещалось людям низкого состояния покупать золотые вещи — под благовидным предлогом, чтобы не дать им промотаться. Правительство обращало тогда внимание на торговлю с Персией, главным образом от того, что через эту страну можно было получать из Индии драгоценные камни, жемчуг, золото и разные редкости, так называемые узорочные товары. Но торговля эта для русских купцов была очень затруднительна, так как на пути они подвергались грабежам, в особенности в Шамахе и Тарках. В 1667 году армянин Григорий Усиков, член армянской компании в Персии, припосредствии Ордын-Нащекина заключил договор, по которому компания с платежом пошлин пяти денег с рубля было дано право торговать в Астрахани, Москве, Архангельске и ездить за границу. Договор этот важен был потому, что повлек за собою постройку первого русского корабля с целью плавания по Каспийскому морю. Русские хотели было прежде завести флот на Балтийском море, в Курлянской земле для торговых целей, но курлянцы отклонили русских от этого намерения. Постройка его производилась в селе Дедилове, Яковом п о л у е к т о в ы м с большими препятствиями. Полуэктов с трудом мог найти рабочих, жаловался на их неисправность, а они жаловались на то, что он их бьет и морит голодом. Корабль, однако, был изготовлен, назван «Орлом» и спущен в 1669 году на Аку, а потом на Волгу. Одновременно с орлом построена была яхта Два Шенска и бот. Постройка Орла обошлась в 2021 рубль. А капитаном его назначен голландец Давид Бутлер. Все матросы на н е м были иноземцы. Этим не ограничивались. Хотели построить е щ е суда с целью плавания по морю, но стенька разян с ж е г первый русский корабль. Планы армянской компании после того пошатнулись. Между тем гости и торговые люди, у которых правительство просило совета, были против дозволения торговать армянам с иностранцами. Армянам дозволили только продавать шелк в казну. Русским не позволяли ездить в Персию, а персиянам дозволили торговать только в одной Астрахани. Одновременно с собиранием в казну серебряной и золотой монеты Правительство старалось об отыскании в своем государстве всякого рода руды, особенно серебряной. В 1659 году приказано было в Сибири кликать через беречей, чтобы вся, кто ведает где-нибудь по рекам золотую, серебряную и медную руды и слюдяные горы, тот приходил в съезжую избу и доносил об этом воеводе. По этим кликам было несколько заявлений, которые, однако, не привели к важным последствиям. Сибирским удальцам, отправлявшимся для отыскания новых земель, давался наказ высматривать, нет ли где серебряной и золотой руды. Правительство также думало найти ее на северо-востоке Европейской России в Пустозерском уезде. Тамошние жители обязаны были искать руду, И это было для них до крайности затруднительно, потому что они должны были бороться с большими препятствиями, а добиться чего-либо не могли, потому что были неискусны и не сведущи в этом деле. Сам царь Алексей Михайлович очень любил золотые и серебряные вещи и часто проводил время в рассматривании работ серебряников и ювелиров. «Обычай наших предков — украшать образа окладами — развил серебряное мастерство в разных видах. Но в это время царь приказал лучших из мастеров выбирать в приказ золотого и серебряного дела на вечную службу и вообще старался скупать в казну такого рода р а б о т За неимением своих драгоценных металлов золото и драгоценные камни привозили в Россию из-за границы, между прочим, с востока, греки, персияне и армяне. Медь добывалась близ Соликамск и доставлялась в казну по два и по три рубля за пуд, а продавалась из казны на месте добывания частным лицам по четыре с полтиную, но по своему малому количеству не приносила большого дохода. В конце царствования Алексея Михайловича найдена была медная руда около Олонца и на реках, впадающих в мизень. Правительство давало на обработку этой руды привилегии Нидерландцу Йовису и Петру Марселису с условием выписать мастеров из д а н и я Обработка железа производилась на юг от Москвы близ Тулы и Каширы. Один из самых больших заводов принадлежал Петру Марселису. Его работы производились на 30 верстах между Серпуховым и Тулою. Другой завод на реке Протве За 90 верст от Москвы по Калужской дороге находился в заведовании о к е м ы Заводчики имели свои привилегии и приписные села. На заводах выделывалось полосовое, листовое и прутовое железо, якори, гвозди, мельничные снаряды, двери, ставни, ступы, ядра. У Марселиса делались и пушки. Величайшее затруднение этих заводчиков состояло в том, что трудно было достать мастеровых, и вообще работники обходились очень дорого. Надзиратель за работами получал 300 рублей в год. Мастер спуда — спуда, алтын. Простой рабочий — две копейки спуда, а кочегар — деньгу. Дрова обходились по 14 копеек за квадратную сажень. Крестьяне во времена войн Алексея Михайловича находились в утесненном положении, так как владельцы, нуждаясь в издержках по поводу военной службы, старались доставлять себе через их работу более доходов. Тогда крестьяне еще более потеряли свои права и уравнивались с холопами. Прежде запрещено было брать крестьян во двор, но теперь вошли в о б ы ч а й такие случаи. Когда помещик уклонялся от службы и не могли его отыскать, то брали его крестьян и держали в тюрьме. Когда давалась в о т ч и н а то водчинник ничем не был связан по отношению к крестьянам. Не было постановлено никаких твердых правил, ограничивающих произвол владельцев. Напротив того, крестьянам вменялось в долг делать все, что прикажет помещик, и платить все, чем он их изоброчит. Крестьяне, бывшие на издельной работе, по-прежнему разделялись на в ы т и полагая обыкновенно в ы т и по две десятины в каждом поле. Эту господскую землю должны были они обработать, убрать хлеб, связать в снопы, собрать в копны, которые назывались сотницами, и записывались приказчиками в ужинные книги. В других местах вместо господской работы брали в пользу господина выделенный хлеб, пятый, шестой или четвертый сноб. Кроме того, владелец облагал крестьян многими мелкими поборами. Иные обрабатывали у помещиков землю на условиях половины, четверти и тому подобное. Такие условия заключались обыкновенно с нетяглыми, гулящими людьми. До какой степени было скудно население, видно из того, что в 44 деревнях и 23 починках на северо-востоке России было 100 крестьянских дворов и 106 человек-крестьян. Это, однако, не было повсеместным правилом. Например, в Хлыновском уезде 53 деревни и 44 починка, дворов 133, людей 714. или 103 деревни, 209 дворов, 1055 человек крестьян. В боярских в о т ч и н а х еще существовали в это время выборные старосты и целовальники по давнему обычаю, но над ними выше стоял приказчик, назначенный от владельца. Находясь в полном повиновении у владельца, крестьяне должны были иногда исполнять, по их повелению, и беззаконные дела. Так, вотчинные и помещичьи крестьяне, по приказанию господина, нападали на крестьян другого владельца, с которым их господин был в ссоре. Эти явления совпадали с произволом, господствовавшим во всем и повсюду. Сильнейший давил слабейшего, низший исполнял беззаконные приказания высшего. Служилые люди, по повелению воевод, делали всевозможные насилия посадским и крестьянам. Неудивительно, что при такой неурядице разбои были постоянным явлением. В 1655 году правительство, не в силах будучи справиться со множеством воров и разбойников, решилось объявить им всем прощение, если они принесут покаяние и перестанут совершать преступления. э т о кроткая мера, естественно, не могла привести к желаемому успеху, так как не прекращались причины, побуждавшие к побегам и разбоям. Через два года, в 1657 году, грабежи, убийства, поджоги — усилились до такой степени, что правительство разослало сыщиков из дворян ловить разбойников, которые были большую частью из беглых крестьян и прежде всего обращали свои злодеяния на господ. Сыщики, гонявшиеся за беглыми с отрядами стрельцов, пушкарей и собранных волосных людей, были вместе и судьями, казнили смертью обвиненных и тут же пользовались своей властью для обдирательства народа. Не говоря уже о том, что они отягощали жителей доставку и себе лошадей, пищи, питья, сторожей, они, подобно воеводам, нередко научали ябедников или пойманных ими преступников клеветать то на того, то на другого в участии в разбоях или в приз на держательстве разбойников. чтобы потом притянуть оклеветанных к делу и обирать их. Само собой, разумеется, от такого обращения только усиливалось бродяжничество, которое правительство хотело искоренить. Военные обстоятельства 1660-х годов прибавляли к числу беглых людей множество ратных, ушедших со службы. Поимка беглых и борьба с разбойниками усиливалась с каждым годом. Правительство то и дело, что посылало то в тот, то в другой край сыщиков — ловить посадских, черносошных, вотчинных, крестьян, служилых людей, наказывать их и отправлять на места жительства, а разбойников вешать.